Тогда, Джулиан, ты сможешь рассказать им про их сына Эдгара, улыбайся сказал инспектор. Если они возвратятся на остров, мы последуем за ними, и все доказательства будут на лицо. Благодарю вас, ребята, за огромную помощь. На а теперь надо позвонить родителям Дженнифер, сообщить, что она в безопасности. Мы можем на время взять её к нам в Кирим коттедж, сказал отец Джордж. ещё не вполне оправившись от изумления я уговорил джуанно нашу прежнюю кухарку побыть у нас привести дом в порядок так что будет кому присмотреть за детьми они все должны вернуться домой знаешь отец решительно сказала джордж мы вернёмся но только на сегодняшний день до возвращения мамы мы хотим провести неделю на острове она ведь разрешила И нам там очень нравится. Зачем Джанни такая обуза ухаживать за нами? На острове мы можем сами о себе позаботиться. Я полагаю, что эти дети за отличную работу, которую они проделали, заслужили награду, заметил инспектор, и этим решил дело. Ну что ж, сказал отец Джордж. Можете опять отправиться на остров. Но Джордж, когда мама вернётся, ты должна быть дома. Конечно, заявила Джордж. Я ужасно хочу видеть маму. Но без неё дома как-то неуютно. Лучше я пока побуду на нашем острове. И я тоже хочу туда с вами, неожиданно сказала Дженни. Пожалуйста, попросите моих родителей приехать в Кирин, чтобы я могла у них спросить разрешения пожить с моими друзьями. Постараюсь исполнить твою просьбу, сказал инспектор, улыбаясь всем пятерым ребятам. Он им очень понравился. Пойдёмте, сказал отец Джордж, вставая. Пришло время обеда, а все этих волнений я проголодался. Пойдёмте посмотрим, приготовила ли Жуанна что-нибудь для нас. Все отправились. Ребята по дороге болтали безумную, отчего у бедного отца Джордж в голове всё окончательно спуталось. Стоит этим детям тут появиться, Он всегда оказывается замешан в какой-нибудь приключение. Обратно на остров Кирен. Скорее все они были в Кирен коттедже. Старая кухарка Джоанна радушно их встретила и, готовя обед, с удивлением выслушала рассказ об их приключениях. И когда они сидели за столом, Джулиан, случайно взглянув в окно, Вдруг заметил хорошо знакомую фигуру. Прячась за оградой, она кралась мимо их дома. "Т-это старина Стик", вскочив с места, воскликнул Джулиан. "Побегу к нему, а вы оставайтесь здесь". Он вышел из дома, обогнул угол дома и лицом к лицу встретился с мистером Стиком. Хотите знать, где находится Эдгар? таинственно спросил Джулия. Мистер Стик был ошалемлён. Он уставился на мальчика, не в силах произнести ни слова. Он в подземелье, заперт в том самом подвале, сказал Джулия с ещё более таинственным видом. Да не знаешь ты ничего об Эдгаре, сказал мистер Стик. — Ты-то сам где был? Разве ты не ездил домой? — Не ваше дело, — сказал Джулиан. — Но если хотите найти Эдгара, загляните в подземелье. Мистер Стик злобно глянул на мальчика и удалился. Джулиан, поспешив домой, сразу же позвонил в полицейский участок. Он был уверен, что мистер Стик сообщит своей супруге, то, что услышал от Джулиана, и что миссис Стикна стоит на том, чтобы они вернулись на остров и проверили, правда ли он сказал. Полиции теперь оставалось только наблюдать за стоящими у берега лодками и заметить, когда Стик и отчалят. Дети закончили обед, и тут дядя Квентин объявил, что он должен возвратиться к жене, которая будет его обо всем расспрашивать. Я ей скажу, что вы прекрасно проводите время на острове, сказала он. А обо всех ваших необычайных похождениях